Ну а через год я женился на Тане. Наум погладил холену трехдневную щетину на щеке. С первого курса за ней приударял так пожеребячий, а когда её скомандовала мне, атаннда сделал предложение, чтобы забыть поскорее свою отвергнутую страсть. забыть не получилось. Но и о женитьбе на Тане я ни разу не пожалел. Дано слышан, кивнул Ашкоков. До появления римы наш брак был счастливым. И это было правдой. Несмотря на все испытания, которые им пришлось пройти, Наум и Татьяна Гершвины жили в ладу и согласии. Первые десять лет у них не было детей. Сказывались последствия тяжелой простуды, которую Таня в восьмом классе привезла из похода. Она перенесла несколько выкидышей и три бесплодных года, когда они кому только не обращались в надежде на излечение – к врачам, целителям, знахарям, колдунам. Татьяна ездила в монастыри с чудотворными иконами на богомолье проводила там недели по две в молитве и послушании. Наум не падал духом и старался подбодрить жену. Когда казалось, что все бесполезно и им уже никто не поможет, супруги даже говорили о том, что есть немало благополучных пар, не имеющих по разным причинам детей или усыновляющих малыша в детском доме. И только на одиннадцатом году брака родился Стасик, а еще через два года – Алена. Появление долгожданных детей стало большим счастьем для супругов. Однако не превратило Татьяну в безумную мамашу, забывшую обо всем на радостях и убежденную, что весь мир обязан обожать ее долгожданных чад вместе с ней. Некоторые женщины начинали бесконтрольно баловать детей, рождение которых ждали много лет, закрывать глаза на их шалости и проступки и прививать им мысль, что они пуп земли только потому, что родились. От мужа, адвоката по уголовным делам, Таня знала, какие плоды дает подобное воспитание. Если с детства не приучить ребенка к тому, что есть слова «нет» и «нельзя», которые не превратятся в слова «да» и «конечно можно, зайка», если хорошенько поныть, потопать ногами или покататься по полу, то человек, и повзрослев, будет жить по тому же принципу. Раз я этого хочу, значит можно. А это зачастую прямой путь на скамью подсудимых и в колонию. А такого будущего она своим детям не желала. — И зарок свой я сдержал, — сказал Наум. — Понимаешь, когда этот сытый кот начал тыкать мне в нос своим превосходством и подчеркивать, какая мы мелюзга по сравнению с ним, я решил, буду жить так, чтобы никто не посмел смотреть на меня свысока и размазывать мордой по столу сергей был единственным кому на ум рассказал о своем разговоре с винцепольским на прогулке по сала колахти и беседе с и увилой мунрипо напротив людвиг и о принятом решении он многое знал о своих друзьях сега Ашкоков, но умел хранить секреты я как тундра любил говорить он многое видит но обо всем молчит да ты преуспел в этом начинании ответила шкоков И как знать, может, тебе надо благодарить благодарительницам Польского за это? Ты сам говорил. Иногда, чтобы человек оценил по достоинству всю прелесть свободного парения и восторг от раскрывшегося над головой купола, надо хорошенько пнуть его под зад, иначе он так и будет топтаться перед парашютным люком. — Похоже, он одним пинком зафутболил нас троих, — заметил на Наум. — Наслышан о кинокарьере Ио. Она прирожденный продюсер, сколько фильмов сделала, и ни одного мимо кассы. Все блокбастеры с премиями и рейтингом. Вот так, ничего, считай, не было, а забыть ее не могу. Пара взглядов, один поцелуй 30 лет назад и навеки отпечаталась. Похожий магнетизм тундры присутствует и у некоторых тундровых жителей. Понятно, почему винцепольский прожженный тип, до этого менявший баб как перчатки, так к ней прикипел. Я видел, как он на нее смотрел. Это серьезно. Он был в нее по-настоящему влюблен. И это даже не выглядело комично или нелепо, как часто бывает, когда стареющий бунвян нарезает круги вокруг юной красотки. А с такими, как он, подобного, в принципе, не случается. Они всегда и во всем сохраняют холодную голову. А тогда его пробрало. «Да». У нее тоже дела идут успешно, неторопливо сказал Сега, покосившись на две скамьи, мимо которых они проходили. Одна называлась скамьей примирения и была сделана в виде перевернутого шалашика, так, чтобы сидящие на ней люди съезжали к наклонной к центру. Вторая скамья влюбленных розовая со спинкой в форме кокетливых женских губ. Проводит большую часть времени в разъездах. Недавно вернулась из Стэнли. Сейчас хочет сделать фильм или сериал, где действие происходит на севере Коми. Тяжело ей придется на начальном этапе, если Винцепольский не поможет с разрешением на киноработы. «Винцепольский?» – приподнял брови наум «Он еще жив?» э, – «Я хотела сказать, он еще при делах?» «Жив, здоров и при делах», – кивнул Сергей. «Для своих 82 лет он в отличной форме». Как говорят, поднял бабла в лихие девяностые и пошел в политику. Сейчас занимает высокий пост в столице, в сфере культуры и искусства. И, я думаю, по старой памяти не откажет в помощи его. Расстались они без враждебности, просто любовные отношения, после долгих лет исчерпали себя. Наум помрачнел. Да, у меня с Харукой, похоже, тоже отношения исчерпали себя. Уже не первый звоночек замечаю. Нынешняя пассия адвоката японка Харука Ямаути, с которой он встречался почти год в последние недели все чаще заводила разговоры о том, как мастерицы японской дзюдзюцу науки обольщения умеют красиво разорвать отношения. Она приводила массу способов с очень красивыми поэтичными названиями, а на ум не решался задать вопрос «Зачем ты мне об этом рассказываешь?». Может, это было потому, что он боялся ее прямого ответа, заранее зная, каков будет этот ответ. Словно сглазили меня. Или в полной мере срабатывает закон равновесия. Везет в игре, читай в карьере, но не везет в любви. Родители в прошлом году золотую свадьбу отпраздновали, а мы с Таней и до фарфоровой не дотянули. Буквально за месяц до годовщины развод оформили. С Ио ничего не вышло, потому что она не хотела обманывать своего Павла Валерьяновича. Рима попыталась загнать меня под каблука, я этого не потерпел, и в итоге дошло до боевых действий с тяжелой артиллерией. А после Выборга и Ларионова мы перешли на дружеские рельсы Пошло меня и пошло-поехало. Меняю баб чуть ли не каждый месяц. Ни с кем долговременных отношений не складывается. Так и о в Аркуте, спросил он возле статуи оленя, а она знает, что я тоже здесь. Пока не знает, Сергей остановился и коснулся рукой постамента. Я как раз хотела уточнить, говорить ей о твоём приезде. Наум ответил не сразу. Он вспомнил тоненькую девушку в воздушном платье, ожидавшую проходной университета. Длинные черные волосы, нежное смуглое лицо, похожее на тонкую камею, темные без всякой помады губы, такие прохладные под комариный звон озера. А кого он увидит сейчас, спустя 31 год? И у Вилли уже 48 лет. А в этом возрасте женщина выглядит совсем иначе. Наум вспомнил, как они один раз ездили в тундру, где в селении жили дед и бабка Ашкоковых по отцовской линии, пожилых зырянок. «Скажи». — решительно сказал он, тряхнув головой. — Надо все-таки увидеться после стольких лет. Но вернемся к нашим баранам. Наум подошел к статую футболиста. — Пас! Пас! Мордой в унитаз! — Это у нас в пионерском лагере, пацаны так дразнились, — пояснил он, встретив удивленный взгляд Сергея. — Наверное, эту рифму придумали мальчики, которых не принимали в сборную отряда, — тонко улыбнулся Сего. — По принципу зелень виноград. «Вернемся. На чем мы остановились?» «Бариновы и их незадачливый зять Китаев», напомнил Гершвин. «И Елизавета Лебедева, девушка у ручья». «Да, стоит проверить эту историю», кивнул Сергей. «Все-таки я ему тогда все обломал своим звонком в милицию и показаниями». «Мы обломали», уточнил Наум. «Если ты не забыл, за водой мы спустились вдвоем, и в милицию звонил я с Колькиной мобилы. Кстати...» Помнишь, какой это был тогда предмет роскоши у нас на курсе только человек 5 имели свою трубу а сейчас мобилы есть даже у нищих возле метро недавно повеелел на ум я видел на московских воротах изумительную картину бабуся паломница с матерчатой котомкой кому-то звонила по кнопочке а выходя из ворот монастыря с божьей помощью добралась благополучно заселилась в дом паломника и направляется в лавру на праздничное служение «Не будем никому говорить, Наум», – чуть усмехнулся Сергей. «Что мы помним те времена, когда собственный мобильник был предметом зависти, доступным далеко не каждому, а то у нас бронтозаврами какими-то сочтут, лучше тираннозаврами», – весело парировал Наум. «Это точно. На травоядных мы не тянем. Так вот, я тоже думаю, что Китаев после освобождения мог вспомнить свои обещания повстречать меня» и воспылать жаждой мести. Наверное, не раз и не два он думал в колонии, откуда черти принесли этого Чукчу в кустах. Ведь такая глухая была местность, до от населенных пунктов, валуны до березы. Он надеялся, что все шито-крыто будет, комары карельские никому не разболтают. И вдруг милиция вяжет его прямо за столом для новобрачных под крики «Горько-горько!» От такого облома крыша может поехать. Коми, а не Чукча, поправил Наум. Вернее, полукровка, ты говорил, что мать у вас Ненко. Я и сам помню свою родословную, — ответил Сергей. Мать которого, Яляне, в девичестве носила фамилию Литкова. Но для таких недалеких людей, как этот Китаев, все жители Крайнего Севера Чукчи, о которых он знает только по глупым анекдотам. Не понимаю, как он вообще дотянул до аспирантуры. Сделал предложение дочке руководителя академии, — хмыкнул Наум. Через диван, так сказать, и беременную любовницу в ручье утопил. Где не достает мозгов, там можно по-борзому пролезть, если не остановят. Что в итоге вышло? Ладно, Сега, прощупаю почву. Когда освободился Китаев, куда подался, чем занимается и так далее. Спасибо, Наум, успеха. А Шкоков вышел на шахтерскую набережную, где оставил свою машину.